И ясно дала понять, команда ищет запасных для поездки на международный этап Кубка. Вот было бы здорово, если бы их взяли. Изабель обрадовалась. Даже не из-за перспективы заграничной поездки, а просто очень хотелось сбежать на весенних каникулах из дома. Скучище там. Отец сутками на работе. Мама давно перестала играть с приемной дочкой в заботливую родительницу и целыми днями где-то пропадает. Фитнес, косметолог, магазины, подруги. Так что дома только остается целый день на пару с Тамарой Кирилловной и нянюшкой сериалы смотреть. Нет, лучше в бассейн. У Ирки ситуация совсем другая. У нее мама и бабушка обе не работают, души в своей кровиночке не чают, накупили на каникулы билетов в театры, обещали каждый день пироги печь, низкокалорийные. Но Стеклова тоже от уникального шанса не отказалась. Выехали они из Москвы, Три часа ночи. Путь держали во Владимирскую область. Автобус прыгал по кочкам навстречу дождю. Водитель-узбек врубил что-то свое заунывное. И спортсменки быстро задремали в продавленных креслах. Только Ирка никак не могла успокоиться. Скулила в ухо. Не то обидно, что каникулы пропали. А что толку никакого не будет. Мы ведь невезучие с тобой, Изабелька. Ну и смысл. Ехать в глушь, тренироваться в каком-то деревенском бассейне. Небось, сплошная хлорка. Опять чешуей покроемся. Я, естественно, сразу заболею. Там вода будет... Ты в курсе, сколько? Всего двадцать два градуса, я точно знаю». «Ну что ты несешь?» Не удержалась забыл. «Есть нормы. По ним ниже двадцати четырех просто нельзя. Вот и нет. Двадцать четыре — это для учебного плавания. А мы со сборной едем». Это плавание спортивное, так что именно 22, точно по СНИПу. Я вообще погибну, — тоскливо парировала Иришка. Если так, подруге можно только посочувствовать. Она и в родимом тепленьком бассейне, вечно в мурашках, губы уже к концу первого часа синеют, хотя у них до плюс 28 температура доходит. Воду все по-разному переносят. Изабель, хотя южных кровей и привыкла к парному молоку океана, В российских бассейнах тоже не мерзнет. С тех пор, как начала каждый день горло полоскать водой с медом и мороженое есть. Может, без проблем оттренироваться столько часов, сколько надо. А зимой в прорубе купается по собственному желанию. «Ира», — взялась утешать подругу забыл. — «ну что ты сразу все в черных красках видишь? Наоборот, надо настраиваться, что все будет хорошо». Мы прекрасно себя проявим. Попадем в основной состав. — Ты, может, и попадешь, — отмахнулась Сирка. — А меня точно не возьмут. — Это еще что за новости, — возмутился Забыль. Мы ведь с тобой всегда и все делаем вместе. — Вместе-то вместе, — вместе, тяжело вздохнула Иришка. — Только с моей брюквой разве возьмут сборную? Команда, визитная карточка страны, в газетах, как пишут, наши красавицы... Синхронистки. Девочкам уже исполнилось по четырнадцати, и в последние месяцы у Иринки появился комплекс, что лицо у нее некрасивое, широкое, и глаза маленькие. «Фу, опять ты хнычешь!» — цикнула Изабель. «Сто раз тебе все говорили. никому дела нет до твоего лица. Главное, чтобы фигура была отличная. А лицо можно нарисовать. Тем более с прищепками на носах мы все одинаково смешные». В общем, давай за рог друг другу дадим, что костьми на этих сборах ляжем, только бы в основной состав попасть. Это наш последний шанс, другого не будет. Один за всех, все за одного. Как в книге. Ирина лицо просветлело. Ладно, давай попытаемся. И девочки на сборах превзошли самих себя. На зарядку всегда бежали первыми, тренеры по хореографии одолевали дополнительными вопросами, После тренировки в воде, когда остальные спортсменки пулей мчались в горячий душ, оставались в промозглом бассейне и до одури отрабатывали мягкий, без единый брызгиный рог. Однако тренер сборной ни разу их даже не похвалила. Да они и сами сравнивали себя со спортсменками из основного состава и понимали, что не дотягивают. Ненужной легкости нет, ни четкости, ни синхронности. Изабель совсем упала духом. Пообещала подруге, все, если не возьмут, вообще из синхронки ухожу.